«Кого там нелегкая принесла?» — раздался недовольный голос Жловиса. Затем скрипнула калитка, и тон изменился совершенно. «О, Дейка! Так быстро?» «Да!» — выдохнула я, ныряя в проход. «В темной ночи, Жловис!» «И все?» — возмутился гоблин. «Все!» — торопливо сказала я, направляясь не к общежитию. «Дей!» — удивленно понеслось мне след. Но я не слушала и отвечать не собиралась. Обогнув по тропинке административные здания академии, я направилась к директорскому дому, особняком стоявшему в окружении старого сада. В двери я стучала долго и настойчиво, но мне никто не ответил, и открывать также не спешили. С тяжелым вздохом я сгрузила сумку на порог, обошла колонну, потянулась и с радостью нащупала маленький ключик на резном орнаменте мраморного украшения. Именно этим ключом Я пользовалась, когда приносила спиртное прежнему директору, и замечательно, что наш новый руководитель о нем так ничего и не узнал. Дверь послушно открылась. Со стоном подняв сумку, я вошла в темное помещение. Разулась у двери, сняла пальто и повесила на вешалку. Затем, стараясь не кряхтеть под весом продуктов, в темноте прошла к столу, переставила сумку на него и, шагая на ощупь в темноте, Направилась к спальне. Свет, кстати, горел только там, тусклый, едва заметный, в тонкой щелочке из-под двери. Подойдя к спальне, я снова постучала. В ответ тишина. Глубоко вздохнув, я решительно открыла дверь и вошла. Лорд тьер был там, полностью одетый и даже в сапогах, бледный, с темными кругами под закрытыми глазами, с заострившимися чертами лица и тяжелым. Слышим Слышимым даже на расстоянии полутора десятков шагов дыханием. И почему он к лекарям не обратился? Безна, Он же почти! Я подбежала к постели, уже не задумываясь ни о собственных действиях, ни о смущении, ни о том, что я отчетливо помнила эту постель, и лорд Тьер сейчас лежал на том самом месте, где еще в обед была я. Но едва я, приблизившись, попыталась коснуться его лица, магистр пришел в себя мгновенно. Движение, и моя рука перехвачена за запястье, так и не успев коснуться его. Вслед за этим медленно, тяжело открылись глаза. Затуманенный взгляд лорда-директора недоуменно скользнул по мне, а затем я услышала глухое. "Бея". «Это хорошо, что вы меня помните!» Я попыталась улыбнуться и почему-то добавила. «Теперь есть надежда на то, что не убьете». Я не это хотела сказать. Лорд Тьер отпустил мою руку, закрыл глаза и приказал. Вон. Да, господин, покорно ответила я, присматриваясь к пятну алой крови, заливающему некогда белоснежную простынь. Уже ухожу. Ушла я в соседнюю комнату, нашла свечи, зажгла, потом привычно шагнула к неприметному шкафу у дальней стены, достала ножницы, бинт, спирт, Мазь для заживления ран и вернулась в спальню. Лорд-директор находился все в том же пограничном с бессознательностью состоянии, и потому я не стала интересоваться его мнением, когда подошла и приступила к разрезанию рубашки. Зато моими действиями заинтересовался он. — Я же приказал исчезнуть, — прошипел магистр. — Я и ушла, невозмутимо отвечаю, продолжая разрезать его рубашку. Но вы не запрещали мне вернуться. — Адепт Кариаты, — он начал приподниматься, — обещаю потом ее постирать и заштопать, — спокойно сообщила я, — и, в отличие от вас, я умею это делать. И лорд обмяк, удивленно глядя на меня черными, чуть затуманенными от боли глазами, но уже через мгновение, когда я почти добралась до раны, ледяным голосом произнес, — Адепт Кариаты, я не терплю, когда мои приказы игнорируют. А также не выношу, когда мне настойчиво пытаются помочь без моей на то просьбы. Остановившись, я удивленно посмотрела на него и честно ответила. Я не игнорировала ваш приказ. Вы сказали уйти, и я ушла. Просто потом вернулась. И что касается помощи, я вас также о лечении не просила. Но вы мое мнение проигнорировали. А теперь лежите смирно, и не надо мне мешать. Иначе прокляну. Сурово пообещала я. Мне больше и не мешали. В абсолютном молчании я закончила с порчи директорского имущества и застыла, потрясённая размерами ранения. Меч действительно прошел насквозь, оставив рваную, кровоточащую рану на животе. Да, я помнила, что сказал Тоби насчет регенерации у членов Ордена Бессмертных, и все же было страшно. «Затянется уже через час», — глухо произнес магистр. Внимательно осмотрев порез, я неуверенно ответила. «Здесь куски ткани, грязь, обломки веток и кустарника. Все может быть». Все так же глухо ответили мне. Шейдер поднял свой меч с земли. И я снова ушла, чтобы, взяв пинцет, вернуться и почистить рану. Уверена, что так она заживет гораздо быстрее. К моему возвращению магистр вновь лежал с закрытыми глазами, оно и к лучшему. Но едва я обработала инструменты спиртом, он вновь заговорил. — Что вы делаете? — Еще ничего. Я намотала несколько тампонов из бинта. Будет немного больно. Зато потом дам… — Конфетку? Он умудрился еще и хмыкнуть. — Кое-что по посущественнее, — ответила я и приступила. Когда я вытаскивала маленькие изломанные остатки высохших зимой кустарников, Лорд молчал, даже не вздрагивал, но едва потянула кусочек застрявшей в ране материи, глухо застонал. И я бы остановилась, не в силах знать, что причиняю боль, но нельзя было. Потерпите, пожалуйста, начала уговаривать я. Я очень быстро и осторожно, а потом смажем мазью, и боль пройдет быстро. Мазью нельзя, простонал лортьер. После этих слов мои руки мелко задрожали. «Одно дело знать, что сумеешь облегчить боль сразу, как закончишь. Другое дело, рану все равно нужно очистить», — прошептала я, и, стараясь сделать все очень быстро и осторожно, продолжила начатое. Я провозилась не более десяти минут, но к концу лорд-директор уже просто глухо и почти непрерывно стонал, а я ничего не могла для него сделать. Один раз я заикнулась о том, чтобы позвать лекаря, но мне ответили «нет» сквозь стон, и я больше не спрашивала. Когда закончила, осторожно обтерла и края раны спиртом, а после услышала «Посиди со мной». Это было неожиданно и приятно. Вынеся остатки бинта и окровавленные тампоны, я сполоснула руки и, вернувшись, села на постель с другой стороны, потому как там меньше была видна рана, и, чуть придвинувшись, замерла, обняв колени руками. Устав сидеть, вскоре устроилась полулежа, оперевшись о спинку кровати и стараясь двигаться осторожно, чтобы не потревожить магистра. Примерно через час кровь остановилась полностью, и края раны начали сходиться, а лорд наконец, обмяк и перестал напоминать натянутую струну. Еще где-то через час На месте страшного ранения была видна только узкая полоска затянувшегося рубца, но, судя по скорости регенерации, скоро не останется и ее. А затем лорд Тьер открыл глаза. Так как я в тот момент украдкой рассматривала его лицо, с чуть разгладившимися уже чертами, видимо, больше не было необходимости сжимать губы, пытаясь терпеть боль. Эта перемена в его состоянии, Заставила невольно вздрогнуть. Несколько минут директор мрачно смотрел в потолок, затем судорожно вздохнул и медленно повернул голову в мою сторону. Едва наши взгляды встретились, я вежливо поздоровалась. Темных ночей вам, лорд директор! И стиснутые губы медленно растянулись в усмешке, а затем лорд задумчиво произнес: А я думал, у меня горячечный бред. Жаль. Да. Пожалуй, даже пощечина обидела бы меня меньше. Но кто я такая, чтобы обижаться? И, продолжая пытаться удержать вежливую улыбку, я осторожно слезла с постели и, не глядя на магистра, сдержанно сообщила. Мне сказали, что после регенерации вы будете испытывать сильный голод. Я накрою вам столовой. Понимаю, что вы будете недовольны, но эта еда значительно вкуснее и полезнее той, что подают в нашей столовой. Да и в городе немного найдется поваров, способных сравниться с Тоби. И после этого я поторопилась уйти, все так же не глядя на директора. Вслед мне пронесся вопрос. — Вы очень уверенно чувствуете себя в этом доме? Бывали здесь раньше? Остановившись, уже у двери я молча кивнула, затем пояснила. — Неоднократно. По этой же причине я знала о существовании запасного ключа и месте его расположения. Темные ночи, лорд-директор. На самом деле я была очень благодарна своей работе подавальщицы в таверне. Именно там я научилась быстро и хорошо накрывать на стол, даже если руки мелко подрагивают, а глаза заливают слезы. И только там я смогла окончательно уяснить – подавальщица не имеет своего мнения, ни права голоса, ни повода обижаться. И завершая сервировку стола, я уже была совершенно спокойна. Действительно, кто я такая, чтобы сметь негодовать на слова лорда? Прежний директор аристократом не являлся, и он мог позволить себе пообщаться с адепткой изнившего сословия. Лордсьер — совсем другое дело. Бесшумно выскользнув из дома, я свернула не к академии, а в узкий проход между старыми, поскрипывающими на ночном ветру деревьями, и медленно направилась по заброшенной, полузаросшей тропинке. Не знаю, сколько я так шла, но вскоре услышала, как хлопнула входная дверь, а затем на весь парк раздался крик. «Дея!» молча свернула к маленькому ручью, который пробивался между корнями деревьев и, присев, опустила руки, касаясь ледяной воды. Я точно знала, что меня здесь никто не найдет даже с помощью поискового заклинания, и я нередко приходила сюда раньше, просто посидеть в тишине, подальше от всех. Я и сидела, долго, до тех пор, пока окончательно не замерзли промокшие ноги, пока не стало в груди холодно и пусто. А потом по пустынному двору мимо спящих общежитий я добралась до нашего корпуса. Стараясь ступать тихо, прошла к своей комнате, остановилась перед дверью, затем шепотом произнесла свое имя и вошла. Горячий душ позволил согреться. Теплая постель — просто забыть обо всем. Радовало только одно. Вряд ли теперь лорд Тьер прикажет стать его любовницей, а значит, все опять хорошо и даже замечательно. Наверное.